Глава 12 Меня не очень устраивал такой расклад событий. С одной стороны от работы я отказаться не мог, с другой... Боже, это же другой язык! Как мне переводить для себя эти документы? Через онлайн-программы? И толку-то от моей специальности тогда! С несколько поникшим настроением вернулся в свою коморку... разложил три папки на столе, смахнул пыль с компьютера и после противного писка системного блока приуныл еще сильнее. Система, как и сам компьютер, были примерно чуть младше меня. Допотопный компьютер пищал, трещал и грузился уже больше получаса, и с каждой минутой ожидания шансы на успешное выполнение работы были хуже и хуже. Покопался в своем телефоне, ожидая запуска системы. Скачал пару программ для определения языка, хотя я и понимал, что, судя по фамилиям, документы будут на немецком языке. Но может быть все и иначе, верно? А затем плюнул на все это и через пару часов копаний в мертвой системе вышел из кабинета. Секретарши на месте уже не было, как и в моей работы. Ждать господина По, который вроде как должен был вернуться после обеда и ничего не делать при этом, я не собирался. Вместо этого решил посмотреть на этих иностранцев, которые ожидают подписания договора. Любопытно, они несколько дней подряд приезжают сюда и просто развлекаются в зоне отдыха. Что же там за зона отдыха такая? Когда я попал в так называемую зону отдыха, я просто замер, раскрыв рот. Огромное помещение представляло собой, по сути, набор из типичного крупного аэропорта. Три магазинчика фастфуда, большие игральные столы, множество игровых автоматов и прочих игрушек. Автоматические массажные кресла, барная стойка и огромный прозрачный стол, через который был виден третий этаж развлекательного комплекса. А что было еще более поразительным, так это люди, точнее их количество. У меня сложилось впечатление, что я попал не в офис, а в какое-то заведение, где отдыхали Чеболи. Куча юных дарований резвились в ранний час. Кто-то даже уже был в подвыпитом состоянии, и все это. Удивляет, да? Женский голос за спиной заставил меня недовольно дернуться. Такого места определенно не хватает в корпорации в ее главном офисе. Я обернулся, чтобы уставиться на божественно красивую девушку. Очень знакомую, к слову. Чонг Таиль стояла прямо в дверном проеме в эту обитель. За ее спиной покачивался от скуки ее хранитель Баху Сам. Вроде «Добрый день, госпожа Чонг Таиль», – поклонился я. А затем, увидев ее недовольное лицо, понял, что ее слова в мою спину требовали ответа. «Боюсь представить, что будет, если подобное место окажется в здании корпорации. Люди будут счастливее. А так…» Филиалы и дочерние компании всегда отличались от главного здания. Улыбнулась она, сверкая белоснежной улыбкой и целым набором украшений с бриллиантами, которые очень выгодно подчеркивали ее наряд и, разумеется, достаток. Условия для работы более интересные, скажем так. На этой доброй ноте она и закончила. Я бы даже сказал, что такое невербальное мимолетное общение было мне не по статусу, что в целом госпожа Чонка показала, когда просто прошла мимо, словно меня здесь и не было. Баху сам коротко кивнул мне и засеменил за своей госпожой. Скорее всего, меня не удивляло их появление здесь, но... Что-то мне припомнилось наша с ней первая и последняя встреча. а также странное желание Сон Хуна отправить именно меня в этот филиал. Не она ли в этом замешана? Но зачем ей это? Почему все не может быть проще? Фюрген Миллер и Арчи Бальт Кофтун были самыми спокойными в этом месте. Сидели на длинном кожаном диване, употребляя что-то похожее на сок, и не обращая внимания на корейцев вокруг себя, мирно беседовали. Я не сразу решился вмешаться в разговор к ним, а все потому, приближаясь к очевидным немцам, о чем говорила их европейская внешность, плотные носы и светлые волосы, я слышал диалект с рваными звуками и странными словами, где могло быть огромное для обычного корейца количество несвязанных между собой в продолжительном слове букв, и «понимал». «Я понимал, о чем они говорят». Еще один день», Не знаю, кто из них был Фюргеном, а кто Арчебайтом, но я сел в двух метрах от них, так чтобы без проблем слышать их разговор. Впрочем, мужчины не очень снижали громкость голоса, прекрасно понимая, что вряд ли кто-то поймет, о чем они говорят. И я вернусь к разговору, что меня не волнует, что у них нет свободных переводчиков. Точнее, эта курица размалеванная ляпнула, мол, специалиста ищут, который техническую составляющую проверит, но что-то я сомневаюсь. Какой день? — воскликнул второй светловолосый. «Эти корейцы путают берега! Надо было отправлять все дистанционно и даже не прилетать в эту страну!» Они оба заметили меня, переглянулись, и один из них сказал. «Я раньше его не видел. Что это он тут рассиживается?» «Менеджер же!» — усмехнулся второй. «Видимо, перепутал этажи, а теперь не понимает, куда попал!» «Я бы на его месте тоже заблудился!» засмеялся первый. «У них не офисы, а бордели для мажорчиков!» Я почти сразу же после этих слов встал. Попытался понять, какого черта я так легко понимаю немецкий язык, а после короткая вспышка боли в мозгу заставила меня сесть обратно. Перед глазами поплыли разноцветные пятна, после которых перед глазами прокрутилась небольшая картинка. В этом коротком видео был, по всей видимости, я, так как зеркала рядом не было. Более взрослый, чем сейчас, с дорогими часами на левой руке и пивным стаканом в правой. Я сидел в небольшом баре в Мюнхене, а рядом со мной была Юнтак, Пак Минхо и еще какая-то особая европейская внешность. И мы приходили сюда каждую весну, приезжали на фест, чтобы отдохнуть от корейской искованности. А еще мы разговаривали, мы учили, мы готовились к этим фестам. Что я, что Минхо тратили не один свободный вечер, чтобы посетить языковые курсы. Мы знали этот язык не слишком уж досконально, но в том будущем мы спокойно читали на немецком и разговаривали на нем. И что-то мне подсказывало, что я явно не ограничился одним языком. Это как же получается? Мозг помнит это и может воспроизвести? А как же тело? Что мне нужно сделать, чтобы мое тело с такой же ловкостью дралось, как в вещем сне? Так, речь без переводчика я понимаю, а как будет идти работа с текстом? Это точно необходимо проверить. Я, не собираясь откладывать это, вскочил и быстрым шагом направился вон из развлекательной зоны. Она все еще казалась мне странной и вообще не к месту в офисных помещениях, но кто-то же одобрил ее появление здесь. Дошел до ряда кабинетов своего офиса, приветливо улыбнулся администратору и застал своего начальника, который резким движением отодвинулся от секретарши. «Э «Постучаться!» – грозно спросил он, сверкая необычайно белоснежной улыбкой. Мой временный начальник, к слову, был достаточно молодым. Несомненно, чуть старше меня, очень сильно походил на типичного чеболя и в целом вызывал неприязнь одним своим внешним видом. Надменное лицо, выбритые биски, челка, зализанная на макушку, что создавала модную прическу. Наверное, я в этом не особо понимал. Дорогие часы, даже слишком дорогие для его должности, на мой взгляд. Запонки с мелкими бриллиантами и зеленые крокодиловые туфли. Одним словом, он очень старался над своим имиджем, показывая свое внешнее состояние, чтобы все понимали, что перед ним отнюдь непростой менеджер с первых этажей корпорации. В целом, такая, как эта девушка, ему как раз и подходила в любовницы. К слову любовнице, я заметил на его пальце обручальное кольцо. Точно, пусть и мелкий, но боль. Или же старательно подражает тем, кто находится на вершине. Человек активно пользовался своим положением и властью. Но на двери не было никакой таблички, спокойно ответил я. Извините, господин По. О! -о, -о, -о Он быстро сменил гнев на милость. Я так понимаю, ты стажеры, шито Винсент! Верно поклонился я, внутренне поморщившись от очередного неформального начала общения. Рад знакомству. А тебе мне многое говорили, радостно заявил По Роберт. «Я думал, ты будешь каким-то заморышем!» Он и его помощница звонко рассмеялись. «А ты крепкий малый! Да и имя у тебя нетипичное для корейца!» «Как и у вас, господин По!» Вяло улыбнулся я. «Я могу ознакомиться с договорами, которые мне поручили!» «К чему такая спешка?» Удивился он. «Мне кажется, что ваши клиенты рвутся уехать на родину, чтобы продолжить свою работу. Да и, если честно, сомневаюсь, что им по нраву местная кухня». Позволил я себе небольшую улыбку. По Роберт задумчиво кивнул мне, словно принял мою просьбу и согласился с этим предложением. Подошел к своему столу, взял далеко не маленькую папку и вручил ее мне. «Наслаждайся!» – улыбнулся он, ожидая, когда я уйду. «Если что нужно, будет сообщи!» «Хотел бы уже к вам обратиться», – вежливо поклонился я, не торопясь покидать помещение. «Можем ли мы передать нашим немецким партнерам, чтобы они еще подождали?» «Можем?» – кивнул мужчина. «Но я сомневаюсь, что им понравится эта идея. Тем более, что нам тогда...» Он замолк, словно уловил мой посыл. Ха, ведь точно! У них и выбора-то нет!» Он звонко расхохотался. Его женщина при этом как-то косо посмотрела на меня. «Куда они не улетят? До Мюнхена налететь больше 12 часов, если без пересадок. Они только на дорогу туда-обратно потратят больше дня». И получается... Аккуратно продолжил я, когда начальник позамолк, восхищаясь, идеей визуально, разумеется, у них нет выбора. Вопросов ко мне больше не было, а я отправился изучать занимательные договоры. Как только я открыл первые документы и понял, что пусть и не сразу, но все же свободно понимаю то, о чем написано, я включился в процесс. За первый же день, задержавшись до позднего вечера и попросив у секретарши своего временного начальства дополнительные материалы, от чего то пребывала в легком недоумении, зачем мне вообще это понадобилось, обнаружил одну интересную вещь. Я словно работал с такой документацией. В первом же документе словил стойкую ассоциацию с названием оборудования, которое в будущем закупал у одной немецкой фирмы. И это стало ключевым моментом в моем небольшом расследовании. Когда секретарша выдала мне еще одни документы, точнее принесла их по велению начальника ПО, я заметил в ее взгляде что-то недоброе. Ну, как недоброе? Она опасалась, что ли, меня? Видимо, я переборщил, когда ухватил ее за рукав рубашки, чуть притягивая к себе с просьбой дать больше документации по немцам. Я слишком был увлечен собственными мыслями, чтобы сразу сообразить, что что-то делаю не так. Потом, конечно, извинился, но тем не менее. «Не подумала бы эта девушка, что я к ней пытаюсь подкатить, а то как-то неправильно будет». Поглощенный процессом выяснил за второй день очень многое. Я оказался прав. И да, ассоциативный ряд, сработавший с немецкими технологиями, не подвел мой мозг. Двенадцать звонков и два часа поисков в телефоне показали мне одну важную вещь – фирму пытались обмануть на сделке – И делали это, если судить по прошлым закупкам, которые я добыл себе через дополнительные запросы в архив, не один год. Если бы только в компании были специалисты, которые хотя бы чуть-чуть были ознакомлены с производственными технологиями, такого бы сюра просто не было. И если бы не мое чувство дежавю и опыт, который я видел в своем сне, пожалуй, я, скорее всего, тоже не смог бы справиться. Слишком тонкий момент, чтобы его обнаружить вот так сразу. Надо знать слишком много специфики, чтобы понимать, куда копать. А что сон, то и опыт. Не было бы сна, я бы прошел свой путь иначе, не меняя его сначала. Но в данный момент уже все сложилось по-другому, начиная от собеседования в корпорации LDG Group. Нет, никто не спорит, что оборудование, которое они хотят поставить, хорошее. Оно действительно проверенное годами и по качеству не отличается от новинок. Но тем не менее, эта сделка не в полной мере корректна. Поставщики из-за рубежа хотят скинуть в Корею оборудование, которое просто залежалось на складах. А все для чего? А для того, чтобы освободить место под новые разработки. Что в целом довольно логично с их стороны, но опять же все дело в нюансах. К тому же, сами договоры с ценами – полный бред. Они хотят продать складское старье по ценам нового оборудования – И чтобы убедиться в этом, мне потребовалось всего два звонка. Один в Барселону, куда немцы поставляли оборудование в городскую подстанцию. И один звонок в Мюнхен, где я застал обед сотрудников и пришлось дожидаться ответа еще час. С испанцами разговор прошел довольно быстро и конструктивно. Они не видели смысла скрывать такую информацию. «Опять же меня удивило мое легкое владение иностранным языком». Интересно, какие языки я еще знаю? «Госпожа Чонг, рад нашей встрече!» по Роберт коротко поклонился своему нанимателю. «Чем обязан такой милости?» Говоря все это, он не разгибался, ждал, пока Чонг Таиль ответит. Приходилось даже щуриться, потому что неоновые огни, отражающиеся в зеркальном полу вип-комнаты офиса, слепили – «И кто вообще додумался делать такое покрытие на пол?» «Как справляется со своими обязанностями стажеры и Голос госпожи Чонг был, как всегда, властным. «Куда его определили?» Пор Роберт тут же сжал губы, понимая, что сейчас... Девушке не понравится его ответ. «Свободных мест, кроме архива, не было, госпожа Чонг!» Он чуть приподнял голову, глядя на роскошную женщину из подлобья. «К сожалению...» «Но стажёра Ишитов все устраивает, он уже по уши в работе!» Он предугадал ответную реакцию своей собеседницы. Покорно поклонился еще раз и попытался реабилитироваться. «Простите, что не смог корректно выполнить ваше указание!» «Я же велела выдать ему кабинет!» Она вскочила с роскошного кресла, и Роберт позволил себе втянуть голову в плечи. «Какой, к черту архив! Он что тебе, мышь офисная?» По Роберт ничего не мог ответить на этот счет. Ровно в ту же секунду, когда она посмотрела на Баху сама с какой-то яростью в глазах, в ВИП-комнату постучались. «Кого еще там принесло?» – озлобленно спросила девушка. «Баху, посмотри!» На пороге, как оказалось, стоял удивлённый Ишито Винсент, который никак не ожидал такой тесной компании в такой скромной по площади, но шикарно обставленной комнате. «Я закончил!» С легкой улыбкой на лице я подошел к секретарю По-Роберта. «Подскажите, пожалуйста, где господин По?» Ушел в вип-зал на пятом этаже», тут же ответила женщина, надув свои губки. Видимо, она считала, что выглядит так еще привлекательней. Ошибочно, как по мне. «Могу я передать ему что-нибудь?» «Могу ли я сам это сделать?» Решил уточнить я. Все же я составлял отчёт и знаю все детали». «Не доверяешь», по-доброму улыбнулась она. «Понимаю. Не раз была свидетелем, как работы молодых талантов воровали другие сотрудники». «Тогда...» – замялся я, понимая, что чувствую себя как-то неловко. «Ну вот зачем секретарю воровать то, чем она никогда не займется? «Да и никто не поверит, что именно она это сделала. Она что, совсем не понимает рамки своих возможностей? Или начальство девушку настолько разбаловало? Куда мне идти?» На пятый этаж по спецпропуску меня провела все та же секретарша. Показала кратчайший путь, если вдруг я все же вернусь сюда работать. А уже там, в коридоре, просто указала рукой на ряд дверей, над которыми были светильники с красно-зеленым индикатором. Красный означал, что ложа занята, а зеленый, что свободна. И найти верное помещение было несложно, ибо горел всего один красный индикатор. И по итогу я не ошибся в выборе, когда услышал голос госпожи Чонг за дверью. Она кричала на кого-то, и, как мне казалось, я пришел не совсем вовремя. Ну, как на кого? На Роберта По, видимому раз он был тут. Собрал всю волю в кулак и ритмично трижды постучался. Когда дверь раскрылась, я встретил изучающее местность кирпичное лицо Богу Сама, меня пригласили войти. Я увидел госпожу Чонг, стоящую, чуть наклонившись напротив за что-то, по-видимому, провинившегося по Роберта. Девушка была вне себя от ярости. Лицо красное, руки в боки. Я бы не хотел быть на месте того, кого она отчитывает. Эм. протянул я и тут же поклонился госпоже Чонг. «Доброго вечера, госпожа Чонг. Прошу меня простить за беспокойство. Если я не вовремя...» «Добрый вечер». Скромно поздоровалась она, отворачиваясь от По-Роберта, который так и стоял, замерев в поклоне. «Я так понимаю, тебе нужен начальник По?» «Да», – тут же ответил я, не поднимая головы. «Но, я так понимаю, он очень занят». «Подними голову!» – резко сказала Чонг Таиль. «К тебе работник пришел!» Сама госпожа Чонг, как и Баху, сам не вышли из веб-комнаты. Выслушали мой отчет перед моим руководителем. Как оказалось, эта фирма тоже принадлежит ее семье. Точнее, она владеет 30% акций этой компании, и Чонг была заинтересована в моих словах. Ну и, соответственно, в успехах моего дела, раз уж мне его поручили. Хоть она и не участвовала в самом диалоге, она подвела общий итог одной простой фразой. «Ну, сейчас мы посмотрим, как они запоют». девушка божественной внешности с огромной властью в руках просто раскатала этих немцев в кабинете по Роберта. Хотя на ее месте я бы сделал это прилюдно, понимая, что иностранцы хотели провести тебя вокруг пальца. Одно дело – обманывать и не попасться, и другое – иметь прямые доказательства чуть ли не диверсии с их стороны. И ярость госпожи Чонг не имела границ. Вследствие короткого конструктивного диалога Магическим образом один из немцев достал более свежий договор, который был более корректен по отношению цены-качества. По итогу фирма Рейчел заключила договор на закупку оборудования немецкого качества и производителя с приятной скидкой. А еще оборудование было из последней линейки их производства. Повышение? Нет, его я не получил после того дела. Уважение? Хм... В последний день работы на эту фирму, когда я подписывал приказ об увольнении и переходе в распоряжение корпорации обратно, к моему командировочному листу была прикреплена визитка. На ней был только белый фон без каких-либо украшательств и номер телефона, к которому была приписка «При любой проблеме – звони». Кто был обладателем этого номера, увы, я не знал. Но визитку сохранил до новых событий. Кто знает, как повернется моя жизнь дальше, тем более, что вскоре я стану менеджером аналитики, а не просто стажёром. Надеюсь...